Глава одиннадцатая. Тупая ученица. Настя, Глеб, идите кушать. Послышалось из-за двери после осторожного стука. Уже идем, Олег. Сразу же откликнулся чужину. Благо успел отдышаться и теперь лежал, крепко прижав девушку к себе. Настенька, ты как? Может, тебе сюда принести? В перерывах между поцелуями поинтересовался он. Нет, спасибо, сейчас оденусь. Только ты отвернись. «Вот еще!» Ну, как знаешь. Девушка гибко соскользнула с постели и направилась в угол кресла за одеждой такой походкой, что Глеб поспешно перевернулся на другой бок. Иначе их снасти точно придется ждать, а кушать хотелось очень. Стол накрыли в холле, перенеся его туда из столовой, и теперь дом чем-то напоминал рыцарский замок. На улице давно стемнело, неверный свет от двух керосиновых фонарей освещал не полностью. И охотничьи гобелены со звериными головами на стенах только добавляли достоверность. Еще бы развесить всяческих мечей с протазанами, так и вообще создалось бы полное впечатление. Чужинов даже усмехнулся, пропуская Настю вперед и спускаясь вслед за ней по лестнице. Едва они сюда прибыли, Светлана сразу же взяла в свои руки все, что касалось кухни. Для начала она поинтересовалась у Чужинова, что здесь можно трогать, а чего не следует. Глеб не стал делать для нее никаких ограничений. Заверив, что если он привел сюда всех, значит ему и отвечать перед хозяином. Если тот сейчас вдруг объявится. Глеб не стал делать для нее никаких ограничений. Заверив, что если он привел сюда всех, значит ему и отвечать перед хозяином, если тот вдруг объявится. Напоследок добавив Света, сейчас мы с парнями сколотим желоб. Установим его в нужном месте и начнем спускать по нему в лягу вот эту телевизионную панель на пол стены. Плеер. Колонки, светильники. Обрати внимание, красивые и непременно ужасно дорогие. Затем пройдемся по комнатам и отправим в воду все, что только работает от электричества. Как ты думаешь, сильно после всего этого хозяин взъярится, если к тому же мы съедим его консервы, макароны или гречку? Вот и я считаю, что нет. И спасибо тебе, кстати, что догадалась прихватить пятую досочку. Без нее не обойтись. За столом собрались все. Не хватало только Светланы, чем-то громыхающей на кухне. Светка вообще замечательно готовится, сообщил сидящий по правую руку от Глеба Андрей Копылов. Ну а сейчас я бы даже от пшенки не отказался, даже без масла, хотя терпеть ее не могу. Да побольше, побольше, изменил он голос, сделав его удивительно похожим на голос жадины из мультфильма. Чужинов молча ему кивнул. Парадайс Экстра» прочел Олег Гуров, рассматривая поднятую в воздух за горлышко бутылку, после чего громко чмокнул губами от предвкушаемого удовольствия. А ты, Настя, не кривись. Хотя та даже и не думала. Знаю я, тебе и не такое пить доводилось. А я вот всю жизнь мечтал. Только где же на него взять денег бедному студенту? Он нарочито жалобно вздохнул. Глеб, тебе коньяку налить? Чужинов снова кивнул. Света, ну что же ты там запропастилась? Есть же хочется. Не выдержал Андрей, после чего обратился к Чужинову. Глеб, а ты почему такой мрачный? Вон у Насти глаза шальные, будто пьяные. «Из чего бы это?» — хохотнул он. «Аппетит вам портить не хочу», — признался чужимов. «Да говори уже, его нам сейчас ничем не испортишь». «Ну что ж, тем лучше. Тогда слушайте». Он крутнул бокал, понюхал его содержимое и поставил на стол. «Я просил вас всех об осторожности, еще о том, чтобы оружие всегда держать под рукой. Олег, где твой ствол?» «Но Глеб...» — начал Гуров. «Егор, покажи пистолет». И когда тот его продемонстрировал, вновь обратился в гуру. Вот видишь, а ему всего 12 лет. Но Глеб, повторил Олег. Что, пистолет не карабин много места не занимает? Так вы поменяйтесь. Игорь, у тебя ведь тоже пистолет? Где он? Веснин молча поднял здоровую руку с раскрытой ладонью. Увы. Парни, а вы уверены, что мы здесь в безопасности? Что в любой момент внутри не окажется какая-нибудь у Или пяток другой хмырей, подобных тем, кого мы недавно встретили? И чем вы будете защищать жизни девчонок и свои собственные? Или надеетесь на то, что мне одному удастся со всеми ними справиться?» Автомат Глеб повесил за ремень на спинку стула и все же на всякий случай провел по нему рукой, чтобы убедиться, что он никуда не делся. Чужинов помолчал. «Поймите, мы все ответственны друг за друга, и любая мелочь может стоить жизни кому-нибудь из нас, а то и всем вместе. И нас некому защитить, кроме нас самих» мы все поняли глеб ответил за всех олег гуров так почему все еще здесь парни молча поднялись и пошли по лестнице на второй этаж и только андрей продолжал сидеть как ни в чем не бывало когда чужинов искоса взглянул на него тот ответил с довольной улыбкой глеб все как ты говорил на расстоянии вытянутой руки не дальше после чего полез куда то за спину в полумрак чтобы в следующее мгновение продемонстрировать доказательство того что он не лжут девочки мальчики а вот и я показалась из дверей кухни Светлана, держа в руках большую кастрюлю с торчащим из-под крышки половником. «А куда это вы?» «Наливай, Света, сейчас они вернутся», — успокоил ее Андрей. Чужина склонился к самому уху Насти. «Я не слишком занудным был». «Все нормально, Глеб», — ответила девушка. «Какое тут может быть занудство, если ты во всем прав, а меня научишь стрелять?» «Ты у меня самым метким в мире стрелком станешь», — пообещал чужину. Конечно же, не за бесплатно, и он со значением поднял палец. Согласна, ни на мгновение не замешкалась с ответом Настя. Только учти, я такая тупая ученица, что платить придется ну очень много. Выдержишь ли? И она засмеялась довольно. Выдержу, твердо пообещал Глеб. Глеб, что ты тут делаешь? «Плачу, Настя. Пилю и плачу». Чужинов отложил в сторону ножовку по металлу. То, что раньше называлось отличной двустволкой 12-го калибра фирмы Зигзаур, теперь превратилось в жалкий обрез. Но куда было деться? Второй ствол необходим хотя бы потому, что к автомату всего 27 патронов, а вояж предстоял опасный. Поначалу Глеб хотел отправиться один, но вышло так, что вместе с ним должен был пойти и Олег. Настаивали все, и больше остальных сам гуров. В ответ на уговор, чужинов, пожав плечами, заявил. «Вдвоем мне так скучно будет». Хотя чего-чего, а скукой предстоящее путешествие точно не грозило. Ведь требовалось выяснить, что творится в окружающем мире. Причем выяснить так, чтобы никаких сомнений больше уже не оставалось. «Дай подержать», — попросила девушка, и чужинов протянул обрез. «А он не заряженный?» «Нет», — Иглеб улыбнулся. Кому-нибудь в голову пришло бы пилить заряженное ружье? Или найдутся и такие?» «Тяжелый», — сообщила Настя. «И еще на дуэльный пистолет похож. Глеб, а ты бы смог из-за меня выйти на дуэль?» «Да», — серьезно кивнул Чужинов. «Верю, Настя была не менее серьезна». «Глеб», — окликнул его, показавшийся в дверях Андрей Копылов. «Там какая-то тварь приблудилась. Стрелять на нее не стали, тебя дожидаются. Гуров ее увидел». «Пошли!» – Чужинов подхватил автомат и последовал за Андреем. «Слева она», – сообщил Олег Гуров, когда они вышли в комнату, в которой собрались уже все обитатели дома. Один зад только виден, за углом прячется. И чтобы убедиться, что существо все еще там, осторожно выглянул из окна второго этажа, держа в руках карабин. После жестокого выговора Глеба с оружием не расставался никто. Тот же Гуров успел пожаловаться. Я теперь со стволом обнимаюсь чаще, чем с Ларисой. и открыл рот, услышав ответ. Можно подумать, когда-то по-другому было. Правда, раньше ты обнимался с ноутбуком или приставкой. Я бы и сейчас с ними пообнимался. Мечтательно вздохнул тогда Олег. Вслед за Гуровым выглянул в окно и чужинов. Тварь действительно пряталась за углом. Она из-за вон того сарая появилась, одна. Указал Олег настроение, служившее в усадьбе чем-то вроде склада. Стрелять не стал, указания не было. Глеб кивнул. Решение правильное. В одиночку эта осыпь ничем не угрожает, но на выстрел могут заявиться и другие. И все же пострелять придется. Егор, дай-ка твою пушку. И Чужинов подставил ладонь. Больше всего патронов оказалось именно для малокалиберного пистолета Егора. Четыре полных пачки и одна почитая. В целом за 200 штук. Но дело даже не в количестве. Он вспомнил КПП при въезде в Ильино и пришла ему в голову мысль. Тварь, как будто почувствовав, что за ней наблюдает несколько пар глаз, или, вероятнее всего, услышав звук открываемого соседнего окна, показалась из-за угла полностью. В этот момент Чужинов и всадил ей пулю куда-то в район ребер. Затем еще, еще и еще. Тварь, как ни в чем не бывало, побежала в ту сторону, откуда и появилась. Андрей! И Глеб резко пацанул, почти вырвал из рук Копылова карабин-медведь. Новый выстрел и тварь сбила с ног. Но вот она поднялась и потрусила в прежнем направлении, пусть и значительно медленней. И только второй выстрел из карабина, угодивший в загривок, заставил ее уткнуться мордой в землю и замереть. Удачно. Теперь она вонять не будет, когда протохнет. Далеко успела отбежать, как будто бы нейтрально произнес Олег. Глеб взглянул на него, затем на остальных, отводящих глаза в сторону, и усмехнулся. «Как же! Весь такой крутой, а столько выстрелов понадобилось, чтобы ее убить!» Чужинов протянул карабин Копылову. «Дело не в том, что вонь сюда не донесется. Дело совсем в другом. Эти гадины совсем не чувствуют боли, и потому валить их необходимо сразу намертво. Такие вот печальные дела, братья и сестры». Егорыч не особенно жаловал медведь и все же относился к нему с немалым уважением. «Глеб», — рассказывал он, — «как-то мне удалось подстрелить волка. и такой волчара, давно за ним охотился. Так вот, угодил я ему в заднюю лапу, а он упал и только скалится, даже подняться не пытался. Можешь себе представить?» В тот момент Чужинов кивнул. «Могу». «Что же касается твари?» Полуоболоченная 9 миллиметровая пуля медведя дефрагментируется так, что тварь после того, как Глеб угодил ей в бок, должна была сдохнуть от болевого шока. Да у нее все внутренности должны быть разворочены. Будь она промысловым зверем, сколько мяса пришлось бы выкинуть, а тварь умудрилась подняться на ноги и даже побежать. И это создавало немалые проблемы. Карабин СКС создан для уничтожения живой силы противника. Не для охоты на крупного зверя и тем более не для убийства этих монстров совсем не чувствующих боли. И патроны к нему у Егорыча оказались самые обычные. Как ни создан для них автомат Калашникова со скромным калибром 5.45. Вооружить Олега Медведем – оружие мощное, но у карабина в первой серии обойма всего на три патрона. К тому же она неотъемная. Да и патронов к нему кот наплакал. К горькому разочарованию чужиного, тщательный осмотр усадьбы ничего не дал. Охотничьего снаряжения и амуниции, правда, нашлось много, и вся она качественная и дорогая. Отыскались и баллистические очки с желтыми стеклами, которые Глеб тут же сунул в карман. Удобнейшая вещь, что при стрельбе, что при вождении автомобиля. Но ни одного ствола, кроме тех, что хранились старушки Егорыча. Буквально перед тем, как приступить к уродованию Зигзаора, Глеб обрезал приклад и укоротил ствол у Ижевки 16-го калибра, взятый все там же, во флигеле. Выходить с таким ружьем наружу – дело гиблое, но внутри здания пользоваться обрезом намного удобнее. Пусть и всего один выстрел, после чего придется перезаряжать. Кстати, существовал крохотный шанс, что не все так мрачно. Альбина утверждала, что видела на самом краю горизонта то ли самолет, то ли другой летательный аппарат. И все это вселяло надежду. Ведь стоит только добраться туда, где много людей, а затем вернуться уже с подмогой. Правда, Аля и сама потом засомневалась. «Возможно, птица», – сказала она. «Насть, похож я на Мела Гибсона?» Чужинов втянул живот и без того плоский, надул грудь, чуть двинул плечи вперед, чтобы они казались еще шире, а заодно сделал мужественное лицо. Жаль, не видел, что у него получилось. В основном все сходство с актером заключалось в том, что у Глеба тоже имелся обрез. Ведь именно с ним актер и путешествовал по постапокалиптическому миру. Но у Чужинова обрез пристроен не в кабуре на правом бедре, а рукоятка над плечом в боковом кармане рюкзака. Ну и автомат Калашникова на трехточечном ремне на груди оказался явно не в тему. «Один в один», – заверила его девушка. «Хотя, пожалуй, ты даже посимпатичнее будешь. И уж точно поздоровее». «Жаль собаки нет», – дело на огорченно вздохнул Глеб. «Ведь именно с ней безумный Макс и путешествовал». «А ты Олега попроси. Пусть он иногда гавкает», – рассмеялась Настя. Затем посерьезнела. «Глеб, очень прошу тебя, ты уж поосторожней». Всех в мире не спасешь, а ты у меня именно такой. Хорошо, Настенька, я буду самоосторожность. Слегка приобнял ее Чужинов, чтобы не сделать больно чем-нибудь из тех вещей, коими были забиты многочисленные карманы охотничьего жилета, заменившего ему разгрузку. Пойдем, нас уже ждут, наверное. Они прошли мимо лестницы, ведущей в холл первого этажа, перегороженный в самом верху баррикадой. Так сказать, последний оплот обороны на тот случай, если в дом все же ворвутся хищники. В самой баррикаде оставалась узкая щель, которая перекрывалась на ночь толстым деревянным щитом. И еще здесь ночью находятся вооруженные дежурные, обязанные подать тревогу. Дальше они миновали двери в комнату, которую занимали Игорь с Альбиной, и уже вышли на террасу. Чужинов не ошибся, все были в сборе. Глеб взглянул на Олега Гурова, тоже в жилете и с рюкзаком за спиной, державшего в руках карабин, затем на всех остальных. Как будто на фронт провожают, усмехнулся он про себя. Хотя кто его знает, что там творится? И Чужинов посмотрел на запад туда, куда и лежал их путь. Ну что, с Богом, чего тянуть? И он хлопнул по здоровому плечу Игоря Весняна: Держись, мол, тут, на тебя все надежа Хотя старшим можно смело бы поставить и Светлан, девица боевая. Как высказался не так давно замученный ее приказами Андрей Копылов, тебе бы полком командовать, а то и целым фронтом. Глеб, когда планируете вернуться? морщица чужинов не стал хотя не раз уже об этом говорилось думаем за неделю обернуться керосину совсем ничего осталось никому конкретно не обращаясь сообщила светлана скоро будем в потемках сидеть или лучины щипать придется в бензин соли насыплите, его тогда можно фонари заливать не взорвется не задумываясь, ответил глеб и чего спрашивается тянуло. так в темноте и просидели бы дожидаясь их возвращения. И бензина полно, и соли хватает. «Гоу, Али, гоу!» – скомандовал он, и, чтобы не затягивать прощание, коротко поцеловал Настю в губы, почти клюнул. Оба они ухватились за веревки, сброшенные со второго этажа на землю, и соскользнули вниз. Оказавшись там почти одновременно, повернулись друг другу спинами, направив оружие перед собой. Сверху за окрестностями внимательно наблюдали, и все же осторожность не бывает лишней. Затем подхватили уже надутую пластиковую лодку и потопали с ней клягви. Водой спокойней, что касается этих существ. Если же попадутся твари-двуногие, тут уж как карта ляжет. Берегись, не берегись.